Алиса Квин. Портал к свободе или невеста огненного мага. Пролог. Свадьба состоится этой осенью, непререкаемым тоном оповестил отец. Тебе уже давно пора, степиница. Элейлин -э замечательная девушка, из хорошей семьи с прекрасным образованием. Отец Старательно сдерживаясь, попытался возразить Ариан. Я еще не окончил академию, а после собирался служить в королевском полку. Ты же знаешь. Герцог Герцэг Тельмар Виннелес раздраженно повел плечами. Твой брак принесет больше пользы короне, нежели служение в королевском полку, недовольно произнес он. Приказы короля не обсуждаются, чуть смягчил он тон. Свадьба Селелин всего лишь вопрос времени. Так не вижу причины отказывать в этом государю. Ариан упрямо вздернул подбородок, гневно сверкнул глазами, выпрямил спину и холодно осведомился. А что если я уже влюблен и сделал предложение прекрасной девушке? Он знал, спорить с отцом сейчас бессмысленно, только нервы и силы на это потратит. Герцог Нелос был советником короля, и в любых мелочах подчинялся его приказам, даже если дело касается судьбы единственного сына. Так было всегда. Пора уже привыкнуть, но от этого не легче. Отец побагровел. ариан даже испугался на миг, что родителя хватит удар. Что ты сказал? Обманчиво спокойно переспросил он сына. Она сказала мне, да, продолжил игру непокорный сын. Лицо герцога приобрело оттенок спелой сливы. Это что за девку ты решила осчастливить? уже не сдерживая своего гнева выкрикнул он. Поняв, что все же пронял отца, Ариан медленно улыбнулся. Она аристократка. Пап, не нужно так говорить о моей будущей жене. Значит так. Динет сделал поспешный вдох, силясь усмирить свои эмоции. Я постараюсь вымылить у короля отсрочку на свадьбу, а ты Он обвиняющий, выставил указательный палец в сторону сына. Ты представишь мне свою так называемую невесту не позднее осенних каникул и молись всем богам, чтобы она оказалась достойна хотя бы мизинца Элайлин, иначе я не смогу оправдать твой выбор в глазах всего двора, короля и Играф Элиндыра, отца твоей невесты, не состоявшейся невесты. Поправил Ариан, уже празднуя победу внутри. Уйди с моих глаз, рыкнул герцог, опускаясь в кресло и закрывая глаза. Сын послушно покинул кабинет отца, аккуратно прикрыл за собой дверь и направился в свои покои собираться, ведь до отбытия в академию оставалось немного времени. Сейчас победа оставалась за ним, но он прекрасно знал своего отца. Тот просто так не оставит отказ сына жениться на выбранной им девушке.